Глава 13. Страх и контузия. Женщины в гостиной потрясённо молчали. Наконец Наталья Киреловна обрела дар речи. Объясните мне кто-нибудь, что этот хлыщ сказал о моём зяте? Что Виктор мог взорвать Сонину карету? спросила она. Но «Ну, не так явно. Он ведь хотел, чтобы мы подтвердили справедливость его намёков на Чернышова. А когда услышал фамилию Качубея, просто взбесился, откликнулась графиня Румянцева и признала: "Но ты, Наталья, нас просто спасла. Как же ты нашлась?" "И я тоже хороша. Прилетела сюда всех спасать, а как пришло время действовать, растерялась будто институтка". Загряжская от её похвалы расцвела, но ответила почти скромно: "Да чего уж там? Я сразу поняла, к чему он клонит. Соня должна была обвинить генерала Чернышова во всех смертных грехах, а тот в ответ отыграться на Владимире и объявить войну остальным членам вашей семьи. Вот тогда Бенкендорф и устроил бы всё так, как выгодно ему. Вы в этом деле для него разменная монета. Бледная как смерть Софья Алексеевна перебила её. Тётя Натали, как вы думаете, это Чернышов нас — Кто знает, дорогая, может, и он. Только сдается мне, что нынче вас не убить, а крепко напугать хотели, чтобы вы приняли помощь своего всесильного родственника. Софья Алексеевна аж вспыхнула, всплеснула руками от возмущения. — Ну уж нет. Я и раньше не собиралась этого делать. А теперь касьми лягу, чтобы этого не случилось. — Но в одном вы правы. Мне нужно написать завещание, и назначить опекуном своих дочерей графа Качубея. Надеюсь, он не откажет мне в этой просьбе. С чего бы ему отказывать? удивилась Загряжская. Конечно, он согласится. Софья Алексеевна рухнула в кресло. Сегодняшний вечер, как кошмар из дурного сна, не отпускал её. Сначала экипаж взорвали, потом саму её обвинили в том, что она причастна к взрыву, а напоследок чуть было не втравили в войну. способную истребить всю семью Чернышевых. Сама она прошла по лезвию ножа, но зато дочь сейчас лежала контуженная. С этим-то что делать? За себя графиня не боялась, но Вера — совсем другое дело. Софья Алексеевне ясно показали, насколько уязвимы ее дети. Так как же теперь поступить? Не скрывая тяжелых сомнений, она задала этот вопрос обеим старушкам. Переезжайте сюда, сразу же потребовала Наталья Кирилловна. Но Румянцева возразила. Ну уж нет, Натали. Хватит с граф окачубеи одной тёщи. У меня есть другое соображение. Нужно разделить девочек. Если следовать логике нашего бравого визитёра, то младшие графини Чернышовы являются источником обогащения для человека, ставшего их опекуном. А раз так, то их будут беречь. А вот Верочке, которой до совершеннолетия остался всего год с небольшим, может угрожать опасность. Кто знает, случайно ли карету взорвали именно с ней. Давайте-ка спрячем Вэл сами. Поездка в Салиту подготовлена, вот пусть туда и отправляется. А дальше видно будет. Но ведь она контужена, перепугалась Софья Алексеевна. Никто же не говорит про завтра, но и откладывать не стоит. Пусть будет так, сдалась наконец Софья Алексеевна. Похоже, что другого выхода у нас всё равно нет. Выхода не было. Невыносимо пахло гарью. Яркий костёр, получившийся из нового экипажа Чернышовых, бросал алые отсветы на брусчатку, на опоры фонарей, на дома и решётки, на верину шубу. Одна однёшенька стояла она на освещённом пятачке, Зачем тебе это? Иди к маме. Иди, пока не поздно, толкал её внутренний голос. Страх гнал под защиту, но Вера не собиралась сдаваться. Только здесь можно было узнать правду. Нужно лишь перестать бояться и сделать шаг вперёд. Вера никогда в жизни не трусила и сейчас не собиралась этого делать. Она обогнула пылающий экипаж, Жар от его огненных боков казался адским, но отойти в сторону было невозможно, ведь за залом световым кругом начинался мрак, та самая непроглядная тьма, где прятался зверь. Почему он их преследовал? В кого метил? Он охотится за мной, вдруг поняла Вера. Тьма сгущалась, наступала на последние отблески догорающего экипажа, а вместе с ней надвигался ужас. Веру назначили жертвой, а в чёрной тьме её поджидал охотник. Врёшь! Не бывает этому, крикнула она в угольную вату мрака. Я не боюсь тебя. Я знаю, что ты слаб, иначе не прятался бы в темноте. Если ты не трус, то покажись. Вера знала, что услышана, даже чувствовала, откуда придёт ответ, ведь она читала мысли своего врага. Тот ненавидел этот город со всеми его дворцами и храмами, и эта ненависть сжигала его изнутри. Чувства сплетались в его душе в отвратительный змеиный клубок, и сейчас яростно рвались наружу. — Одним ударом. Жертве смерть, а городу пощечина, — догадалась Вера. — Ничего-то у тебя не вышло, — крикнула она в темноту. — Я жива, а город вообще тебя не заметил. Ты ничто, пустое место. Ты проиграл и никогда уже не победишь. Она знала, что стрела попала в цель, ведь ярость врага сделалась почти осязаемой. Чернота сгустилась, и из неё соткалась фигура рослого человека. Он двигался прямо на Веру. Ещё мгновение, и она узнает правду. Врак ступил на свет. Она уставилась на него и охнула. Человеческого лица у монстра не было. Вместо него белело смазанное пятно с выкоченными от бешенства незрячими глазами. Ошибиться было невозможно. Огромные, сизые, как бельмо, зрачки уставились на Веру, не видя её. Они не различали вообще ничего. Вера была лишь песчинкой на пути этого згустка ярости, зверя, летевшего из тьмы. Ужас с лететом пробил ей сердце. И Вера проснулась. Вокруг царила тьма. Лишь где-то вдали мерцал огонек, подсвечивая рядом с Верой два женских силуэта. Снова кольнул страх. Но шепот родных голосов тут же принес успокоение. Вера лежала в одной из спален дома Кочубеев. Рядом с постелью сидели мать и бабушка. А свет потушили по настоянию доктора. Тот объявил, что Вера контужена. Родные, похоже, считали, что она спит, раз тихо обсуждали случившееся. Она не слышала начала их разговора, но то, что сказала бабушка, Веру потрясло. "Мы, Сонюшка, может, правды никогда и не узнаем. Конечно, всё указывает на твоего приславутова родственника", на это недвусмысленно намекала Бенкендорф. "А вдруг мы ошибаемся и на самом деле имеем дело с мстителем?" Мне Загряжская кое что по секрету шепнула, а ей зять рассказал. Арестованные офицеры все друг на друга показывают. Не от подлости, а от благородства своего. Честь ронять не хотят. Их спросят, так они ложью брезгуют и всё как есть излагают. Может, наш Боб тоже на кого-нибудь показал, а у того друзья или близкие обиду затаили. Мало ли безумцев на свете. Сколько я за свою жизнь таких гордецов, вершителей чужих судеб перевидала, и не сосчитать. Вера уже собралась была вмешаться, но её передила мать. Я не могу поверить, что по вине моего сына кто-нибудь мог попасть в тюрьму. А сам да боб как туда попал, если его в столице во время выступления не было? С кого-то допрос сняли, вот он про боба и рассказал. Ты про это, Соня, не думай. У тебя и так есть о чём голову ломать. Я считаю, что Вера в опасности. Этим и ободётся. В комнату вошла присланная за Гряжской горничная и сменила родных у постели больной. Вера так и не открыла глаз. Долго лежала, вспоминала свой сон, каждое слово и каждый жест мельчайшей подробности. От отвращения поднялась тошнота, и Вере стало совсем плохо. Да что же это такое? Ее хотели убить. Не просто убить, а разорвать в клочья. Один миг, и по желанию злой воли Вера перестанет существовать. Исчезнет с лица земли. А ее планы, мечты, желания развеются, как дым, словно их и не было? Нет. Кем бы он ни был, этот враг, не будет у него такой радости. Не получит он такого подарка. Гнев предал Вере сил, и она села, а потом и поднялась с постели. Горничная заохохола, запричитала, кинулась звать хозяйку, но Вера лишь отмахнулась от неё. Хватит разлёживаться. Пора подниматься и браться за дело. Скоро снег сойдёт, дороги раскиснут. Надо выехать как можно быстрее. Ведь у Веры теперь так много обязанностей.